Две грубые и неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже с женщину. Но кроткий и незлобный Щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.